Глава двенадцатая. Дом вверх дном. Знайте, дети, знайте, дети, знайте, вся моя родня, что на всем на белом свете нет несчастнее меня. «Развалился дом, и вся мебель в нем, и сломалась и кровать!» «Незаслуженно! Я без ужина! Этой ночью лягу спать!» «Ничего не срифмовалось! Даже рифма разломалась!» Бравая команда кота да Винчи мчалась по горе вверх к домику Пимпочки. Даже Сави и тот с неожиданной прытью не отставал от друзей. На вершине горы Они увидели ужасную картину. Домик пимпочки лежал на боку. И казалось, вот-вот поедет вниз по склону. Следом залетающей тарелкой, которая вывалилась из дыры в крыше и, намотав на себя парашют, словно снежный ком, скатилась в город. Из окна домика вылетали клочки белой шерсти. Доносились рыдания. «Скорее! Кто-то бьет пимпочку!» ужаснулась белка. «Дом сейчас ползет с горы!» «Пипочка, где ты? Вылезай!» Запищали мыши. «Спокойствие, я спасу мышку!» Сказал кот, пыхтя от быстрого бега. Дом упал не просто так. Кто-то специально перевернул его и украл карту, ведущую к тайнику гениев. «Ничего, я подопру дом, пока ты будешь внутри!» Самоотверженно вызвался Сави. «Ты можешь на меня положиться!» «Спасибо, друг!» Сави подпер дом крепкими лапами. Кот запрыгнул на крыльцо и, открыв дверь, исчез внутри. И тут же кто-то с криком выпрыгнул из дыры в крыше и покатился под гору. «Ой, кто это?» — взвизгнула белка. «Мы не разглядели!» Мышата подбежали к Сави и тоже уперлись лапками в стену. Кот спрыгнул на груду мебели в перевернутом доме. Как и предполагалось, все было перевернуто. Дверь теперь находилась на потолке, а окна с боков и снизу. Из-за прокинутого шкафа раздавалось забывание. Кот резко распахнул дверцу. Там среди обвалившихся вешалок сидела пимпочка. а Заревела она и безумно уставилась на кота. Прочь из моего пепедома! Пусть он съедет в бездну! А -а -а! Ты ведь разобьешься, сказал кот. Пимпочка выдрала кусок шерсти из макушки и кинула его в Давинчи. Ну пусть в этом будет виноват он! Кто? Пимпочка ткнулась мордочкой в зеленую мятую тряпку и шепнула. Я разрываюсь на части, говорит Стына. Включать опасно! Слабость — это страшные силы! Коту до да венчи эта тряпка показалась знакомой. Он подцепил ее лапой. Мне кажется, я где-то это видел. Тут снаружи раздался вопль Сави. Скорее, я больше не могу держать, у меня затекли лапы. Ноги Сави под тяжестью вошли в землю. Пимпочка громко высморкалась в своей платице на носу у нее вскочил красный прыщ прекрати истерику кот подхватил пимпочку и кинулся к двери раздался страшный скрип стены качнулись кот выпрыгнул из дома и поставив пимпочку в траву вместе с черепахаем толкнул дом поставив его на свое место дом тяжело перевернулся внутри что-то треснуло и разбилась. «Мой дом! Моя крепость!» – обрадованно запищала пимпочка. Слезы ее просохли, в голосе появилась настойчивость. «Привяжите его немедленно к камню! Вот веревочка! Чего вы, пипи, медлите? Осторожнее!» Мыши схватили веревку и примотали ее к дому и камням. «Ура!» – закричали все. Кот важно потер лапы, и поднял валяющуюся рядом с пимпочкой зеленую тряпку. И все увидели костюм лунопланетянина. «Друзья мои, вот и весь секрет лунного короля! Выходит, его не существует! Кто-то долго водил нас за нос, переодевшись в космического захватчика. Но пришло время раскрыть негодяя!» «Это пимпочка!» — крикнул скворец. Пимпочка замотала носом. «Нет, это не я, это он!» «Кто он?» — спросили звери. «Кто?» — переспросил кот. У маленькой белой мышки затряслись лапки. Не поднимая глаз, она тихо произнесла. «Тот, кого я больше всех люблю!» «Ты нас совсем запутала! То одного любишь, то другого!» «Говори немедленно! Кого ты сейчас имеешь в виду?» Пимпочкины глаза яростно сверкнули. «Кого? Того, кто обманул меня! Того, кто, воспользовавшись мною, достал из-под дома плантыника и сейчас созерцает сокровища гениев в одиночку. Я пытался его удержать, но он выскользнул, и в моих лапах осталась только эта тряпочка». Звери замерли. Они будто боялись спугнуть Пимпочку. Боялись, что она не скажет им самое главное. В полной тишине пимпочка произнесла имя, которое все так хотели услышать. «Это Зыза!» Взвизгнула она и закрыла мордочку лапами, пустившись в безутешные рыдания. «Зыза!» — ахнули звери. «Я так и думал», — сказал кот. «Но мне нужно было подтвердить догадку». «Как ты могла доверять Зызи?» — удивилась бряка. Пимпочка выхватила из лап кота зеленый костюм и, метнувшись к домику, заперлась в нем, заорав из-за двери. Я думала, что если он всем врет, то должна быть хоть одна зверушка, которую он врать не будет. Я надеялась, что он меня любит, а ему нужно было от меня только одно — сокровище гениев. И вообще, что вы о нем знаете? Может быть, он меня звал с собой, а я сама отказалась? Куда я пойду? Таким прыщом». Неожиданно Пимпочка выглянула из окна. Ее слезы просохли, и прыщ на носу стал меньше. Хотя теперь все только на него и смотрели. Пимпочка оскалила белые зубки и зафырчала «Между прочим, вам должно быть стыдно. Разве можно упрекать в единственной большой любви такую маленькую мышь? Он один меня понимал, а гений не понимали» давали кататься на велосипеде по крышу не пускали в бассейн с байдаркой, отнимали еду в музей, запрещали рвать цветы на клумбах и швырять фантики на улицах. Они злые, а Зыза был добрым. Пока, пока. Пимпочка снова заревела. Пока не убежал. Как я теперь его найду? Я думаю, что найти ты его сможешь, если мы тебе поможем. И если ты поможешь нам, Пимпочка исчезла в комнате и выбежала наружу шерстяным носком на носу. Она вцепилась в да Винчи. Я, Пимпи, -пи, готова на все. Только поводите мне его найти. Мне все должны помогать. Я самая несчастная мышь. Жизнь моя сплошная неудача. Хотя у меня есть чем похвастаться. У меня есть и стыд, и совесть. А попробуй-ка, проживи с такой обузой. Зиза убежал в хранилище гений. «Как нам его найти?» Кот огляделся, будто искал какую-нибудь подсказку. «Я вам расскажу!» Затараторила пимпочка. «Хранилище находится под водопадом. Я Зайзи специально не говорила, чтобы он побольше побыл здесь. Эта глупая муха и шмель думала, что я не знаю про карту, но я все знаю. Я видела, как муха ее заныкала и на всякий случай сфотографировала, Потом еще хотела, чтобы Муха мне лично объяснила, что значат эти закорючки на карте. А она мне окно разбила злодейка, вот!» И Пимпочка принесла фотографию. «Это же то, что нам надо! Я отлично разбираюсь в картах!» Воскликнул кот. «Вперед, друзья! Нас ждут великие дела!» Кот сложил костюм лунного короля, а это мы возьмем с собой. «Куриная правда!» Ну, конечно же! Экстренный выпуск! Ха-ха! Пимпочка, опомнись! Пимпочка, возомнив себя горным орлом, свела дом на вершине. Пимпочка, опомнись! Хорошая мышь сидит в норе, а не на горе. Будьте осторожнее на улице города! Сбежала совесть короля лунатиков. Она давно никого не грызла. При встрече поставьте ей бракеты. Всегда ваша. Экстренный репортер Кудаха! Ха-ха! Следи с нами, следи лучше нас!